Глава двадцать Самый шумный побег в истории осколка. Я очень спешно заталкивал Мию в ее броню. Девчонка еще и находила время томно постановать, когда я хватал ее за самые интересные места. Само собой, я не отвлекался, наблюдая за ситуацией, просто внутренне ворчал. Вингбайк с грузовым дроном пока мирно стояли, не показывая способности перемещаться без нас, иначе их атакуют и с немалой долей вероятности повредят. Зато призрак, который научился цветисто материться, ускорил темпы взлома систем защиты, теперь не скрывая своих действий, но у него были ограничения. И он не успел достаточно хорошо познакомиться с местными системами. Броня герметизировалась, закрыв спину и ножки Мии. Я первым делом надел ее шлем. А затем и перчатки, что было трудно без участия того, на кого броню надевают. Дверь попытались открыть. Я без вопросов навел на нее правую руку с шарометом и пальнул. Дверь прошила, с той стороны кто-то закричал. А еще кто-то тяжело рухнул на пол. Полагаю, я там пробил еще и следующую стену на вылет. Эти шарики из вольфрама, более тугоплавкие. Мия одета, поставил ее движок, который необходимо снимать, чтобы раскрыть броню. И взвалил ее на плечо, как мешок. Так удобнее всего. Разбег и прыжок в окно, включив микроманевровый. Сзади уже врывались люди под щитами. Коллапс! Вакуумный взрыв сокрушил комнату, выбивая остатки окон. Люди внутри падали на пол, истекая кровью из всех отверстий головы. Хватило даже тем, кто был в броне. Она не настолько прочная, чтобы перенести чудовищный перепад давления. Устойчивость их организмов можно даже не рассматривать. Приятно быть архимагом. Я мягко опустился на дорогу, опоясывающую главное здание. На внешней стене зданий сидит много бойцов, а на угловых утолщениях-башенках Вовсе раскрылась крыша, показав гибридные зенитки. Пушечные и видны трубы пусковых установок легких ракет. Во двор они стрелять не могут, не предназначены, но они не позволят нам сбежать. Призрак нырнул к дной, чтобы подключиться напрямую к технической панели. — Осторожней, тебя могут заметить, — предупредил я. Сейчас все внимание на вас двоих. Меня они не ожидают. К вам навстречу выходит Улберт. Меня вовремя предупредили. Тот и правда с зеленым мечом наголо выскочил. В той же броне, без шлема. Снова пофехтовать решил и уже двигается на меня. «Зря ты так! С дороги или сдохнешь!» Крикнул я над древним, пока он бежал на меня. Еще и телохранители рядом. Его это не впечатлило. Что же? Коллапс! Атака на предельной мощности мелькнула над ним. Я успел разглядеть, как на лице промелькнуло непонимание. А затем точка сверхмассы со сжатием воздуха сработала. Всех раскидала, как тряпичных кукол. Стекла главного здания рядом вылетели, растение вырвало из земли. Ульберт, теряя кровь, летел на меня, и я успел правой рукой схватить зеленый меч. Компенсация за неудобство и негостеприимность. Теперь клан любой ценой мою голову захочет. Я приближался к Вингбайку. Там стоял Арель. Заряжал какую-то мощную магию. Вот только за ним поднялась плазменная пушка. Люди закричали, но тут из оружия примитивные игольники и много порохового щиты держались. А вот помощника главы клана разорвало на куски, когда плазма даже не на полной мощности пальнула ему между лопаток. Уцелевшие ноги швырнула в сторону. Голову отбросило паровым взрывом. Я ускорял бег импульсами микроманеврового движка. Едва отошел после коллапса, врезал по еще одному охраннику, что стрелял в наш транспорт. Его щит выдержал мой точечный удар. Вот только уже взлетел, и Вингбайк открыл по нему огонь из курсовой магнитной пушки, что было сделано по принципу Короткие, но мощные импульсы атаки, а следом остыл и меч солнца, оборвав жизнь выскочившей жены Улберта, на этот раз пальнув на пиковой мощности сразу после моего луча холода. Тут есть сильные маги, но я архимаг с тяжелым вооружением. Клан Дрейнберг сегодня лишился главы и множества сильных бойцов, но это не все. Я добежал до вингбайка, обстреливаемый со всех сторон пулеметными очередями и разной магией, уже начавший пожар. Впрочем, пули мне были не страшны. Щит анкила принял мощный залп каменных копий геоманта и две хорошие световые атаки, прежде чем отрубиться. Мия закрепилась на багажнике, продолжавшего стрелять аппарата. Плазменная пушка пока парила рядом, но потом надо будет ее пристегнуть, быстро летать она не может. Дрон с ценнейшим грузом закрывался щитами, и теперь я отдавал все в защиту. «Я готов! Секунду!» — сказал призрак. Расположенная рядом точка гибридного ПВО, что он взломал, внезапно повернулась к соседней на другом углу комплекса. Частые хлопки выстрелов слились в низкочастотное гудение, неприятно ударив по ушам даже сквозь защиту. Турель начала лупить роторными пулеметами с неповерно чудовищной скорострельностью и магическими световыми пушками. Туда же повернулась плазма и выдала залп. Уничтожено. Безопасный коридор в мертвой зоне от двух других зениток есть. Синхронизированный взлет мы перемахнули через здание забор. Плазменная пушка прицепилась к вингбайку, и мы на максимальной скорости направились в нужную часть осколка. Призрак в это время до предела опустил стволы пушки, расстреливая крыши с огневыми точками, а потом начал поворачивать турель в сторону другой установки ПВО через главное здание при этом непрерывно лупя пушками. Он транслировал происходящее, весь запас противовоздушных ракет, в управление которых он влез, стартовал в припаркованные рядом вингбайки, уничтожив и их, и подбегавших людей. «Уходи!» — приказал я. Призрак явно еще хотел мстительно пострелять, но благоразумно отключился от технической панели, Ирванул за нами. Вовремя по взломанной турели ПВО ударили мощнейшей магией и тяжелым оружием. Другая турель также стреляла в нее. А зря, ведь она уже не была под контролем призрака. Там изолированная сеть управления. Зато здание он успел повредить, пробив дополнительные щиты. «Красиво ушли!» выдохнул я. «Это еще не все!» — хохотнул призрак. «Эти ублюдки ощутят последствия... сейчас!» Он включил мне картинку с одной из камер. Оставшиеся две турели ПВО красочно рванули, а лучший хакер не без гордости пояснил. «У них система управления ракет общая, завязанная на синхронизированную локационную систему». «Я не смог открыть пусковые шахты, зато активировал подрыв боеголовок». «Молодец!» — хмыкнул я. «А мы ведь по-доброму. Карты предложили, хотя не должны были. Уважительно относились и все такое. Но они захотели получить все». «Так, теперь есть время. Как там моя женушка?» Медблок скафандра не находил ничего опасного, Мию просто усыпили. Логично, зачем травить смертельным ядом, если хотели допросить, получить магических знаний. Мы летели низко, над самыми деревьями, едва покинули город. У моего вингбайка есть противорадарные системы, а вот у грузового дрона их почему-то не имелось. Но бросать столько топлива и духовных камней – настоящее преступление против жабы и хомяка. Да и сам дрон интересно разобрать на детали и изучить. А потому приходилось летать ниже возможностей радарных систем и многих систем наведения, облетая города и, предположительно, военные базы. «Неудобно получается, они ведь на Дерус подумают». Проворчал я, подключившись к сети через адаптированные протоколы и глянув новости. Конечно же, нас выставляли подлыми злодеями, что притворились гостями, а потом разнесли центр клана, убив главу и его жену. Что поделать, представляться людьми из неизвестного им населенного осколка не лучшая идея, пусть дальше не ведают. «Виноваты сами, в любом случае у них дипломатические отношения не сложились, а мы и не являлись дипломатами Деруса, а залетными разведчиками». Что верно, то верно. Да и что Меркс сделает? Между собой посетуют на наглость неуважающих их вероломных имперцев и найдут другие информационные поводы. Проблема в том, чтобы сейчас направиться через хороший осколок в Илион или Дерус для начала. Поздороваюсь с герцогом Грант, объяснюсь. Так в какой разлом мы летим?» – уточнил я. «Дай-ка карту их!» «Хм... Пока мы летели, а это надолго, пересечь нужно солидную дистанцию». Я уставился на упрощенную развертку карты осколков. Проекцию со снижением размерности пространства. Исходя из частоты открывающихся разломов за последнее время, а призрак историю подергал, у нас и правда в модели была ошибка с параметрами дрейфа осколков. Особенно за последнее время, примерно с взрыва на границе циануса, И падение моего корабля там. Вероятно, это вызвало эффект ударной волны в пространстве осколков. Для достоверного перерасчета модели нужны мейнфреймы и время. Но упрощенно направление мы знаем. И, думаю, первым делом заглянем в Дерус. А еще мы узнали кое-что важное. Стандартное время осколков когда-то было синхронизировано Дерусом. Мы потеряли всего три дня в Короне Императора. Призрак нашел подтверждение, что время правильное. Собственно потому мы и знаем, что ошибка в картах не из-за большого прошедшего периода. Увы, проход из Деруса в Элион уже должен закрыться. Но часть маршрута могла остаться или может иметь место попытка проложить новый. В любом случае нам почти по пути, а огромный осколок – отличная перевалочная база с предельно удобным выбором точки старта. Мы и сейчас выбрали два последовательных разлома, хорошо приближающих нас к Дерусу. Мирный холмистый осколок с немного ядовитой атмосферой, даже для местных перебор а за ним – мое любимое, с хаотично искаженной гравитацией. Долина воздушных рек. Искажение подобно знакомому мне по морю, только там без твердых поверхностей. «Опа!» – пробормотал я, смотря на системы сканирования. «Вот и перехватчики!» Нам на перерез шли пять вингбайков. Скорости у местных хреновые. Догнать по прямой не могли даже с нашим прицепом. Щиты на предел и взять курс на лобовую. Лучше так, чем разворачиваться и устраивать гонки с обходом по дуге. Всем вингбайкам нацеливаю прицепленную плазменную пушку. Курсовая магнитная в носу немного донаводится турельным подвесом на другую цель. Едва вышли на дистанцию две плазменные пушки. Это и призрака уничтожили одного из врагов. А орудие вингбайка и я с игольником стали поливать снарядами по-другому. Выдержали, молодцы. Резкий маневр вверх позволил уклониться от части ответных атак. Дистанция есть. Коллапс. Два летящих рядом вингбайка качнуло. Кажется, люди на них были даже не в герметичной броне. Еще два пронеслись мимо нас. Но пока затормозят и развернутся, мы уже будем далеко. Призрак юркнул к одному из вингбайков, что продолжал лететь прямо, а не рухнул на пустырь из-за свалившегося на штурвал человека. Ха! Красавец! Взял под контроль при этом выключив опознавание. Система удаленного управления была, и он направил его за преследующими нас, метка лупя из спаренного курсового пулемета. Конечно же, вингбайк сбили, но это стоило им времени, да и собственное оборудование потеряли. Мы быстро удалялись. Теперь нас преследовал сверхзвуковой истребитель. Это уже серьезно. Стал читать заклинание света ледяных звезд. По нам пустили ракеты. Ожидаемо. Отключить маршевые двигатели. Призрак перехватывает управление, отдав его программе пушечной противоракетной обороны. Стискиваю зубы от перегрузки маневра. Надеюсь, Мию там не укачает, хотя давно не ели. Вингбайк резко разворачивается на 180 градусов, два последовательных быстрых выстрела курсовой пушкой и снова на 180, синхронизируя полет с дроном. Две пущенные по нам ракеты рванули, пробитые крупнокалиберными иглами. Надо бы их экономить. Осталось всего 30 после прошлых перестрелок с монстрами, и заряжать нечем. Вот только и у истребителя есть пушки, и еще ракеты. Впрочем, они убедились, что с дальней дистанции нас не достать. Пока они приближались и нацеливались в нас, я закончил заклинание и резко сбавил скорость. По гравитонному щиту застучали снаряды с безумной частотой. «быстро выкачивая мою энергию». Рывок выше, луч холода пробивает щиты истребителя и окутывает корпус. В кабину пилота не попал, но двигатели отказали. Причем он тоже тормозил закрылками, очевидно решив, что мы хотим зайти ему в хвост, резко сменив направление. Низко летящий аппарат рухнул на плодовые деревья, над которыми мы пролетали, и рванул с яркой огненной вспышкой и клубами черного дыма. «У меня так мана кончится, они сравнительно слабы, но закидают числом», — Цикнул я. «Там будет горная область, наша маневренность станет значимей, и делать нечего, можно попробовать сменить курс» и приземлиться где-то в лесу. Может быть, нас потеряют. Так и поступим. Нужна передышка. Имию разбудить. Пусть помогает. Вингбайки, что за нами летели, очевидно сдались. Пока никого нового на радарах не было, мы резко сменили курс и перелетели в однородный лесок из прямых хвойных деревьев. Явно высадили для лесозаготовки этой породы дерева. Никого рядом не обнаруживалось, и мы опустились под раскидистые кроны. Зелень имелась только на верхнем ярусе деревьев, что из-за низкого положения солнца еще и все время пытались друг друга перегнать, чтобы ловить побольше света. Отцепил Мию и снял шлем. Девушка удержала содержимое желудка, хотя ей совершенно точно поплохело. Продолжил ее чуть подлечивать и расталкивать, слегка охладив перчатку. А, наконец, открыла она глазки, с прищуром осматривая приятно пахнущий лесок, растущий ровными рядами и мою недовольную физиономию. «Что случилось?» Мы напились и погуляли, сказал я совершенно серьезным тоном. По мере вечеринки все больше местных присоединялось. Ты начала что-то объяснять одному на нашем. Он не понимал, но от чего-то оскорбился, попытался тебя ударить. Ты разбила о его голову бутылку. Началась драка. Первым делом мы разнесли банкетный зал. «Не знаю как, но мы оказались в разных лагерях. Я с Улбертом, а ты с его красавицей-женой. Все стало хуже, когда я гравитонкой стал метать пробки от бутылок и пробивать ими стену, на которой намалевали мишень с гербом гиммлеров. Если точнее, ты нарисовала, кажется, каким-то их красным соусом». Во всяком случае, я хочу верить, что это не чья-то кровь. В общем, заснули в обнимку, а на утро меня вежливо, но настойчиво попросили пройти вон. Вопросы? Призрак ржал в приватном канале, я же держал лицо. «А почему попа болит?» — наконец спросила она, и вот тут я не выдержал. После всего она спросила это, «Эйгон, я серьезно, что ты делал с моей задницей, пока я спала? Почему я ничего не помню?» Я стал ржать сильнее, опершись на вингбайк, аж ребра заболели. Призрак подключился к озвучанию и тоже смеялся. «Да хватит вы оба!» «Ладно, ладно!» Я стал серьезен, и Мия сразу поняла это по моему лицу. Когда ты легла на матрас, тебя вырубило. Я закрыл шлем. Газоанализатор обнаружил посторонние вещества, снотворное, что было спрятано в матрасе. Случился зажигательный побег. Улберт и еще много его людей мертвы. Сейчас мы движемся к разлому, но нам на перехват уже летали вингбайки и истребитель догонял. Решили передохнуть и тебя разбудить. А попка болит, потому что я не очень аккуратно упаковал ее в броню. Мия пару раз хлопнула глазками. «Будь нежнее следующий раз, вот». «Ну да, на остальное и сказать нечего». Снова засмеялся я, и Мия меня слегка стукнула по плечу. «Но как хорошо, что ты такой осторожный! Легли бы оба и...» «Конец!» — печально вздохнула она. «Призрак вряд ли бы смог нас вызволить, Разве что поднял бы восстание машин. Я мог бы многое!» Но вы бы выбрались только при условии, что остались дееспособны, признал призрак. Зато у нас куча духовных камней и меч. Я глянул на зеленую железку, что была для них реликвией. Рефлекторно прикрепил ее за спину, когда прыгнул на вингбайк. И теперь разглядывал почти идеально сохранившийся меч. Лишь немного лезвия скололи в паре мест. И мы знаем, что они фактически сидят на алтаре Ларгия. И их тут в целом много. Его сила относилась к области жизни и управляла процессами эволюции. Ирис предупреждала, что стоит держаться от его апостолов подальше. Скорее всего, люди Меркса так изменились, Именно из-за влияния остатков силы Ларгия. Тогда не опасно ли держать этот меч? Может, выкинем? Мия забеспокоилась. Превращаться в подобие местных она точно не хотела. В Илионе и Дерусе тоже есть подобные артефакты. Впрочем, у нас их запрятали подальше. Да и в Дерусе не сидят на них. Но это не быстрое влияние, а через многие поколения. Да и не алтарь или апостол это. Скорее всего, основное влияние прошло во время краха. В общем, пусть будет. А для верности на него закрепим. Я протер грузовой дрон, лежащий рядом, и приклеил меч армированным скотчем на свободное место, где не было ничего важного. Ха, может нужно было острием вперед, но пусть будет подальше от нас. Призрак засек приближение воздушных аппаратов, и я прочитал заклинание теневого сокрытия аур. Невидимости нет, но этого должно хватить. Кроны тут плотные, яркими цветами мы не выделялись. Поисковая команда пролетела мимо. Вот и славно. Они нас потеряли, теперь уверен. Часик отдыха на восстановление резерва и... Нам бы еды раздобывать вообще-то. Дальше будет проще. Это около центра полно слишком аномальных или космических осколков. Но лучше иметь запас, и желательно в своих герметичных упаковках. «Предлагаете теперь обнести их магазин?» усмехнулся призрак. «Ну, можем ограбить их команду, собирающуюся в какой-нибудь осколок. Только вряд ли у них еды с собой много будет». «Вернемся в тот клан и попросим с собой еды?» улыбнулась Мия. Тебе на попку мало приключений на сегодня? Наклонил я голову. Ох, не отвечай, я знаю, что мало. Пошляк, почему-то сказала она. А ведь я имел в виду исключительно проблемные ситуации. Но вообще, призрак, а ты можешь подделать заказ на доставку. На кого-нибудь по пути. Только чтобы был замешан этот клан, что хотел нас сначала обокрасть, а затем схватить. Мы далековато от их основной зоны влияния, но я постараюсь», гордо заявил призрак. «Кто у нас лучший хакер? Ты, ты, наш взбунтовавшийся Искин. хохотнула она. Отношения выправились, и тем лучше. «Хватаем нужное и валим, не стоит тут задерживаться». Все же наши силы достаточно ограничены, и если нас зажмут в угол, останется лишь героически погибать.